Глава 33. Двое дерутся, третий не мешай. Проклятье, кнут. Давай куда-нибудь подальше отсюда. Выслушавший наш рассказ Сигмонт скривился, будто ему зуб схватило, и развил бурную деятельность. Давайте, давайте, заторопил он ошивавшихся по берегу орков. На борт все, и ходу отсюда. Сигмонт, стой! Бульль аж подскочил со своего рундучка. Зачем уходить? Послушай! Что послушай? перебил его Форинг. Ты глухой? Парни довольно громко рассказывали. Тут же не меньше пяти десятков людских воинов, а у нас да ещё не все раненые акклимались. Ну то он палку перегибал. Сигмонт, да не будь ты как? Как кто, братан набычился, уставился на волосатика с прищуром. Не будь таким недальновидным, Форинг, вырулил Болли. Ты же сейчас хочешь сбежать буквально от горы золота. Я хочу сбежать от горы проблем. перебил его Сигмонт. Азгер, давай на борт, или без тебя уйдём. Я до сих пор стоял на берегу, но за счёт его высоты возвышался над планшером по грудь. "Болли прав", вздохнул я. "Никогда не думал, что когда-нибудь такое опроизнесу". Что? Тут же нашёл меня взглядом волосатик, но тут до него дошёл смысл мной сказанного. Её лицо дёрнулось, брови взлетели вверх, потом удивление сменило пренебрежительная гримаса. "Вон, послушай, это он же Сигмундо, даже до твоего браца недалёкого похоже дошло". "Ах, ты ж погодла почти с любовью". Я взглянул на Хольда. "Да что дошло-то?" зъярился братеильник. Тебе же сказали, люди здесь не по нашу душу, у них свои разборки. И что? О, боги! натурально вскричал Болли. Как же ты не поймёшь? Да они сейчас набросятся друг на друга, и там будет уже не 50 человек, и они все будут уставшие. Сигмунд Осёкся даже лицо изменилось. Но ты же помнишь, с некоторым сомнением проговорил он: "Люди за видео у нас забывают свои разногласия и объединяются, чтобы напасть". Видимо, он про тот случай в лагере осуждавших, когда увлечённо режущие друг друга люди за видео у нас тут же прекратили убивать себе подобных и вместе кинулись на орков. А зачем им нас видеть? Голли тоже сменил тон. «До поры, до времени!» Сигмунд повернулся к молчавшему до сих пор Фритюфу, но тут, сам от себя не ожидая такой наглости, заговорил я. «Согласен с Болли. Сколько можно грабить крестьян? Это же нерентабельно!» Блин, другого слова подобрать я не смог, но меня не переспрашивали. «Посмотрите!» Я кивнул на лежащие на палубе пожитки убитых нами патрульных. Это с двух не самых богатых человеческих воинов, да тут больше, чем мы сможем взять с двух-трёх крестьянских дворов. Выдержал паузу, чтоб все ещё раз рассмотрели два пояса из хорошо выделанной кожи с нашитыми бронзовыми бляшками, два относительно неплохих длинных бронзовых кинжала и два тесака. Из плохонького железа, да, но это тесаки. Даже если они стоят в полцены от наших, это же четыре марки. Пара овальных щитов больше наших и пара копий, кстати, с наконечниками и с неожиданно твердой бронзы. А представьте, сколько железа на более знатных воинах. Помните, я говорил, что этот выдал? Я мотнул головой в сторону леса. что у них половина в хороших кольчугах, в наших кольчугах. Это пятнадцать кольчуг, и каждая, я напомню, двадцать четыре марки. Над кораблем повисло тягостное молчание. И все же я против. Камнем упали слова Фритюфа. Слишком опасно. — Да ты что, да ты! — взвился Болли. — Договаривай. От голоса ветерана пахнуло свежей могилой. Не понимаешь, что мы упускаем, в который раз соскочил с темы боли, и я за то, чтобы рискнуть. Кажется, от неожиданности вздрогнул не только я. Это Моди поддержал своего приятеля, и я кивнул Ойвенту: "Мы тоже за". На правах свежих фурингов высказались близнецы. по кораблю пробежалася волна негромкого ятаже. Фритьеф, сукаризный, посмотрел Сигмонт на советника. Видишь, ты и в меньшинстве. Эй, а ты когда успел переобуться? Я почувствовал, как у меня вытягивается лицо. Ну что ж, кивнул ветеран. Слова падали как булыжники. «Раз все за, то кто я такой, чтобы идти против Лида? Только...» Он перевел взгляд на Болли. «Его идея, пусть он и командует!» Лицо волосатика расцвело довольной улыбкой. «Эй, а ты пасть-то не порви, а то будешь потом ходить гуин пленом!» Для начала выдвинули разведку для наблюдения. Постались Синдри, как уже ходившего и самого ловкого, и меня, наверное, потому что не жалко. Всю ночь мы с Шустриком, сменяясь, наблюдали за лагерем. На пушку не выходили, по совету Снора залезли на дерево, отстоящее в глубину леса достаточно, чтобы не светиться и видеть, что происходит. Да, в общем-то, ничего не происходило». В лагере горели несколько костров, народ бродил туда-сюда, кто амуницию чинил, кто кашу варил, кто байки травил. Я опасался, что пропавший патрулю вызовет активность, но если что и было, то мы не заметили. Я себя успокаивал тем, что спишут или на побег, или на действия противной стороны, лагерь, который просматривался на другой стороне весьма большого поля. Пару раз за ночь ходили с докладом на корабль. Один раз застал что-то типа военного совета. А если они не нападут друг на друга? Лицо Сигмунда снова выражало глубочайшие сомнения. «Тогда мы им поможем», – весело подмирнул Болли. «Например, может, стрела прилететь со стороны тех, кто ближе к нам будет, и убьет у их противников кого-нибудь. Реген, сможешь?» Не знаю, что за дистанция будет, пожал плечами лучник, но попробовать можно. Блин, ведь галимая авантюра. Теперь я ругал себя за длинный язык. Не подержи я тогда волосатика, кто знает, может, ушли бы сейчас подальше, и я бы уже десятый сон видел. Затея, чем дальше, тем больше выглядела для меня сомнительной. Во-первых, это не крестьяне, пусть люди слабее нас, не такие выносливые и быстрые, но это профессиональные вояки, а скилл решает многое. Во-вторых, их же 50 человек, если не больше, а нас, даже если бросим корабль и того же Кнуда поставим в строй 22, да, индивидуально мы сильнее, но, блин, не в том, Три же раза. Вот договорятся они завтра. Да и кто сказал, что завтра? Сколько мы тут высиживать будем? Авантюра. Незадолго до предрассветных сумерек лид счастливчика Сигмунда выдвинулся на позиции. Рассыпались неподалеку от опушки, затаились. Как раз моя смена была куковать на дереве. Люди начали шевелини отуже не задолго до того, как горизонт окрасился розовым. Выползали из палаток, побыстрому перехватили оставшееся в котлах с вечера. Из большого шатра показалась группа людей. В центре рослый мужик в кольчуге до колен и с длинными рукавами. Ого, даже у Сигмунда была короче. Наверное, это и есть сэр Родерик. Ему подвели коня. з здоровенный коньяка. Лошади в Уоркланде по сравнению с ним пони. Пацан в жёлто-зелёном одеянии подал шлем зачётный, бронзовый с личиной и пучком перьев на макушке. Рядом шёл молодой паренёк, внимательно выстушивающий сера Родрика. Тоже надо сказать, прикинут небедно. Колчужка хоть и покороче, в руке ещё один бронзовый шлем. У меня в голове против воли включился калькулятор. Кольчуга плюс кольчуга – это не меньше сорока восьми марок, плюс два шлема – это ещё двадцать-двадцать пять марок. Оборвал себя. Шкура ещё на медведи, а делить её сейчас опрометчиво. Родерик, парнишка, двое окольчужиных сопровождающих свицких и пацан в цветастых одеждах, вскочили на лошадей – Пацан принял жёлто-зелёное полотнище на дривке, что-то вроде знамени. Кстати, попоны на лошадях тоже были этой расцветки. Рудерик отдавал последние распоряжения подбежавшим к нему военным. Остальные люди спешно строились перед лагерем. Да, что-то готовится. Лёгкий стук по стволу дерева привлёк внимание. Сигмонт стоял под деревом, выжидательно глядел на меня, вздохнув, спустился. Похоже, готовятся. Противоположный лагерь не вижу, но думаю, там так же. С нашей стороны насчитал 28 бойцов, из них 15 лучники, ещё 12 ныкаются в лагере за палатками. Ах, да, в самом лагере человек 8-10 мужиков, но оружия у них не вижу. Сигмунд переглянулся с подошедшим болли. Стоявший рядом Фритив демонстративно отмалчивался. Сойдутся, скорее всего, в центре поля. Реген, добьёшь? Сигмунд обернулся к лучнику. Тот покачал головой. Слишком далеко, чтобы попасть. Тебе не надо попасть. Негромко включился Болли. «Достаточно, чтобы просто стрела свистнула. Люди будут на таком взводе». Он не договорил, но все поняли. «Долететь долетит, но убить уже не сможет». «Асгер...» Сигмунд взглянул на меня. «Я прикинул до центра поля от края леса метров 250. Хм... Если стрелять под 45 градусов вверх, Не знаю, сознался я, на такую дистанцию не стрелял никогда. Вот и попробуешь, нетерпелищем возражений то нам подвёл черту Форинг. Люди сходились. Один строй выстроился напротив другого в метрах в 150. Впереди 13 бойцов, все в кольчугах, шлемах с большими овальными щитами и копьями. 15 лучников в обычных стёганках и простеньких шлемах встали позади. Помимо луков небольшие круглые щиты. Дюжина, наверное, те самые наёмники всё так же хоронились за палатками. Интересно, ребята, вы добежать-то успеете от ближних палаток до места сходки не меньше 200 м или будет тактическое отступление? Стройна против был такой же. Впереди копья, большие щиты, мелькали кольчуги, позади стрелки. Мне показалось, что их чуть больше, но сосчитать не получалось. Да какого чёрта мы здесь делаем? И я читал, что вроде бы до наполеоновской эпохи потерь в таких вот стычках были в пару тройку процентов, то есть ещё убьют максимум двоих, троих и всё. А мы потом на эту толпу нехорошие мысли вырочились в голове и никак не прогонялись, заставляя ускоряться сердце и сжиматься, в общем, сжиматься, не буду уточнять, что. Пятеро конных с нашей стороны выехали к горделивым аллюрам прямо на центр. На встречу выдвинулась верховая четвёрка, чуть ли не зеркальное отражение нашей, разве что знамя Флашкина копьях сопровождающих и цвета не доспешенного порнишки сине-голубые. Что тут у тебя? Дерево сотрясало под весом не маленького волосатика. Ещё и в кольчуге, тебе что других деревьев в округе мало? Так, «Та протянул Буллер, разглядывая происходящее из-под руки. Дурень, захотелось крикнуть ему сон, всё ещё нет. Регин негромко сказал он вниз: "Готовся". Наш стрелок кивнул. "Да ты что, какой готовся? Его же из лагеря увидят". По лагерю и правда разгуливали нон-комбатанты, что-то прибирали, перекладывали, двое вообще взяли котлы, закинули в них по горсти золы из костра и потащились почти что в нашу сторону. А-а-а, блин! Болли чуть спустился, знаками позвал Сигмунда, быстро переговорили о чем-то шепотом. Тем временем лагерные мужики, по виду обычные кухонные работяги, уселись рядом с границей леса и начали шкрябать. Чёрт, да они же ща нас спалят! Я видел со своего места, как почти в трёх шагах от них из кустарника, разросшегося вдоль опушки, выглядывали макушки наших парней. «Эй, газ! Газ!» Урарал один из кухарей: "Где-то там собачий сын, бегом тащи сюда воду!" От ближних палаток к кухарям метнулся пацанёнок лет 10-12, босиком, не подпоясанный, в коротких до клен штанишках и серой грязной рубахе, тащил он большое деревянное ведро, типа таких, какими я таскал воду на пастбище. Меж тем на полу переговоры шли полным ходом. выступающий за предводителя с той стороны уже вовсю махал, жестикулировал, ветер иногда доносил до меня обрывки криков, но, к сожалению, неразборчивые. "Где твой лук?" в упор посмотрел на меня волосатик. Я знаками показал, что внизу. "Давай быстро", шикнул на меня раскомандовавшийся Хольд. Пришлось смотаться вниз, заодно там же и взвёл своё оружие. не уверен, что получится это сделать, раскачиваясь над землёй и цепляясь за ствол дерева. Потнялся. Переговоры с судьёй по всему всё более заходили в тупик. Синий голубой предводитель уже резко махал руками, наш жёлто-зелёный наоборот, чуть те не растёкся в седле, откинулся, сложил руки на груди, готовся, сверкнул глазами Болли. «До чего мне готовиться-то?» Достал болт, вставил в паз. Теперь я удерживал арбалет одной рукой, обив дерево ногами. Хорошо, что отдача у него не как у огнестрела. А эти я показал глазами на кухарей, которым пацанёнок подливал из ведра в котлы. Кухари что-то весело обсуждали, троллили пацана. «Без тебя разберёмся», – дёрнул щекой Болли. Он опять перегнулся, обменялся жестами с Сигмундом. Сигмунд, крадучись, прошел вперед. Я заметался взглядом меж Регеном и происходящим на поле. Реген выжидательно посматривал на волосатика. Из-за этого я чуть не упустил момент, когда Болли, во все глаза всматривавшийся в лагерь, дал знак «Сигмунд». Тут же из кустарника быстро и почти бесшумно выдвинулись несколько парней. Мик. И на Опушке не осталось ни людей, ни котлов, ни ведра с водой. "Давай", от имени Кубами произнёс Булли, глядя на Регина, обернулся ко мне, "а ты что ждёшь?" Я видел, как Регин выдвинулся из кустов на Опушку, вскинул лук. Звука выстрела не услышал, только увидел взметнувшуюся по очень крутой траектории стрелу. «Ну-с, попробую». Удерживая арбалет одной рукой, вскинул, буквально пока в бойске зажал приклад под мышкой. Хорошо, что он такой длинный, пронеслось в мозгу. Риген тем временем проводил взглядом выстрел. И не успела ещё стрела упасть, как он, чуть скорректировавшись, начал стрелять с максимальной скорострельностью. Пам! Тяжёлый болт тоже улетел куда-то туда. "Давай ещё", чуть злым шёпотом потребовал Болли. "Я не заряжу его на весу. На кой троль тогда он вообще нужен, такой же бесполезный, как ты?" Я только зубами скрипнул, не начинать же ссору вот так, фактически на глазах у толпы людей. Меж тем первые стрелы уже начали падать. Куда попал первый выстрел, я не увидел, а вот последующие посыпались где-то в районе строя Сэр Остина. Я успел заметить, как их приводитель, видимо, тот самый Сэр Остин дёрнулся, Рывком обернулся к своим людям в поднятые сине-голубые щиты, которых уже впивались первые стрелы. Сэр Родерик развернулся к своим, лицо было перекошено яростью, а в следующую секунду сэр Остин выхватил меч и обрушил его на сэра Родерика. Тут же стала очевидна разница между обычными вооружёнными крестьянами и мужиками, живущими войной. Меч Остина, казалось бы, опускавшийся на затылок оппонента, столкнулся с мгновенно выхваченным мечом Родрика. Ни хреновая реакция. Ещё миг, и отни сопровождающие обоих феодалов схватили лошадей своих сюзеренов в подустцы, другие закрыли их щитами, пришпоривая коней, каждая группа рванула за спины своих бойцов. Из-за палаток показались выглядывающие, явно озадаченные морды наёмников. То, что стрелы летели откуда-то из-за лагеря, поняли только они. Но ригина уже и след простыл. А на поле закипала битва по всем раннесредневековым канонам. Лучники с каждой стороны скользнули вперёд сквозь разрядившиеся порядки копейщиков. Вот это организация и стрелы полетели навстречу друг другу. Получилось. Боли от радости чуть не свалился с нашего раскачивающегося наблюдательного пункта. Первыми же под удар попали сами стрелки. Я даже удивился, так-то ожидаемо, что твой противник начнёт с недоспешенных. Почему лучника никто не прикрывал? Хезе, скорее всего, шаблонная тактика. Лучники выпустили попетку стрел и оставив с каждой стороны несколько тел, стали просачиваться обратно за спины копейщиков. Ну-ну, посмотрим, как люди воюют. Сказать, что б я увидел что-то особенное? Нет, не увидел. Строи сошлись на дистанцию копейного укола и началось уже знакомое перетыкивание. Через некоторое время с нашей стороны упал один боец. Другой отчатнулся за спины товарищи, зажимая рукой плечо. Садники горцевали в тылу, безучастно наблюдая происходящее. Лучники, кто-то пытался перестреливаться с оппонентами, некоторые помогали своим раненным товарищам. На секунду я даже заскучал. Что-то у вас, ребята, динамики маловато. Тут Жёлто-зелёные шаг за шагом начали отступать, и это ожидаемо. Подводят под засаду. Сначала десяток шагов вне спеша, они отходили прямо к лагерю, а потом их левый фланг стал отходить быстрее, из-за чего вся шеренга стала разворачиваться. Хитрые твари, пробормотал Болли. И вот, когда до ближайших палаток оставалось не больше сотни метров, а противостоящие стороны развернулись с лагерей щитой буком, один из всадников Родрико вскинул рожок. Довольно гнусавый, на мой вкус, звук поплыл над битвой, и прятавшиеся до того наёмники выскочили из засады. Бежали они со всех ног, не сохраняя строй, и почти тут же начали орать. «Вот дебилы! Какая же тут неожиданность!» Вон сини-голубые дружинники стали разворачиваться, ошивавшиеся за их спинами стрелки вскинули луки. Но, видно, рано радовался сэр Родерик. Впрочем, он был уже в шлеме, и лица за личиной не разглядеть. На последних шагах уже готовы врезаться в строй бойцов Сэр Остина наёмники вдруг изменили направление бега и вырубились в ряды не готовых к подобному повороту события жёлто-зелёных роддериковцев вот это поворот Пяток лучников и двоих копейщиков снесли сразу оказавшийся слишком близко пацан оруженосец получил в бок кем-то метко брошенное копье и начал сползать с седла. В Родрика полетели сразу несколько дротиков и какие-то метательные предметы, показавшиеся мне то ли топорами, то ли боевыми молотами. Люди нашей страны таяли просто на глазах. Понятно. Оказалось, не только сэр Родрик может запасать туза в рукаве. Четвёрка конных Остина, будто ожидая этого момента, выметнулась из-за спин своих дружинников и врубилась в противоположный фланг родериковского строя. Заработали копья верховых, впрочем, на мой взгляд, как-то странно. Удерживая копьё верхним хватом, они кололись сверху вниз. А разве не должны они, зажав копьё под мышкой, наносить знаменитый таранный удар? или до этой эпохи ещё рано, копья у верховых не намного длиннее пехотных. Писец с котятом мелькнула мысль. Я поймал себя на ощущении, будто с трибуны наблюдаю футбольный матч, вот только за кого болеть ещё не определился. Сначала мне было жалко остиновцев, но после только что произошедшего финта у Шами И я уже переживал за истребляемых родриковцев однако видимо старый лес родрик не стал складывать все яйца в одну корзину ибо снова затрубил рожок и несколько секунд вроде ничего не происходило люди на поле ожесточённо рубились кололи друг друга копьями Но тут я увидел, как слева, наверное, от дальней опушки, в тыл сине-голубым и во фланг наёмникам-перебежчикам метнулись четверо садников, все в кольчугах, бронзовых шлемах, со щитами и копьями. Увлечённые уничтожением остатков дружины сэра Родрика, наёмники до послётнего не ожидали сюрприза, за что и поплатились. Четверых с ходу снесли копьями, после всадники выхватили кто меч, кто булаву, и сине-голубая пехота, не успев же организоваться противлению, стала убывать так же быстро, как только что убывала жёлто-зелёная. Ах, хреннеть! Вот что значит конный боец внутри боевых порядков пехоты, если та не готова к встрече сам Родрик. Вы даже дети Родрика на коне уже не было. Трое Остиновцев рубились на мечах с парой Родриковцев, отним из которых был его сын. С победным кличем ополовиненные остатки жёлто-зелёных дружинников навалились на сине-голубых. Всё же успевших встать в подобие каре, успел заметить, как один из сотников за сотников слетел с седла. Пара Выдохнув боль и начал спускаться с дерева. Асгер, не спи. Не рано, может, подождём, пока побольше друг друга поубивают. Тебя забыли спросить, оборвал меня волосатик. Пока ещё никто из людей не видел, как на самой границе леса из кустов бесшумными посланцами смерти выскальзывали орки, струясь привычным порядком.